Расставить мины они не успели. Едва только бойцы разобрали монки и направились к выходу с тропы, как из-за скалы выбежали разведчики, размахивая руками, поспешили к основной части отряда. «Что там?» — выбежав им навстречу, быстро спросил Руслан. «Идут, княже сотни-полторы сабель, может, чуть меньше. До суда им с полторы версты осталось», — задыхаясь, быстро ответил Роман. «Казаки, мины ставим первой линии обороны». Моментально сориентировавшись, приказал Шатун. «Брустверы ставим! Быстрее! Всем оружие проверить! Коневоды, лошадей всех за скалу! Шипче, браты, шипче подгонял он свою команду. Но казаки и так старались, отлично понимая, что два с половиной десятка против полутора сотен — это верная смерть. Брустверы, сложные из камней, должны были укрыть их от пуль противника, а сдержать атакующий порыв. Отбежав метров на 20 вперед, Минеры принялись быстро устанавливать противопехотки. Маскировали их просто камнями. Делать это вдумчиво уже не было времени. Разведка заняла свои места, и Шатун, прикинув расстояние до выборных ориентиров, принялся наводить минометы, мысленно благодаря изобретателя этого оружия. Ведь, по сути, система простейшая. Труба, в конце которой конус с иглой, о которой происходит накол капсюля, и активация выстрела. Все остальное в самом снаряде. Главное — правильно навести. Устроив свою батарею за кустами, Шатун надеялся, что их не заметят после первого же залпа. Маскировать минометы лучше они просто не успевали. «Твою ж мать! Как тут пулемета не хватает?» — зло выдохнул про себя Руслан, поднося глазам бинокль. Бойцы уже заняли свои места и замерли, ожидая подхода противника. «Сейчас бы парочку ПК на фланге, и вся эта свора сходу бы кровью умылась», — думал Шатун, оббегая взглядом затихших казаков. Спустя еще минут десять из-за скалы показались первые всадники. Как оказалось, турки решили не рисковать и повели через перевал только полсотни лошадей. Все остальные шли пешком. На этот раз, словно специально, Осман даже переодевать своих солдат не стали. Ряды пехотинцев, аскери, шли в походной колонии, положив ружья на плечи, как это было принято в нынешнем времени. Кавалеристы в таких же фесках, но более богато одетые, двигались верхом. В голове колонны ехал расфранченный важный, словно индюк на птичнике турок. Широкий красный кушак туго обтягивал заметно выпирающий живот, а роскошные усы воинственно топорчились, словно у уличного кота. Руслан, хмыкнув про себя от подобных сравнений, прикинул расстояние до врага и, вздохнув, медленно поднял винтовку. Как обычно, его выстрел был первым. Команда минометчиков была отлично натаскана и внести поправки могла и без его участия. Главное было подать сигнал к открытию огня и вовремя остановить его, чтобы весь боеприпас не расстреляли. Дождавшись, когда вся кавалерия окажется в зоне уверенного поражения из винтовок, Шатун навел перекрестие прицела в грудь главному турку и плавно спустил курок. Тяжелая пуля вышибло толстяка из седла. И тут же залпом блымкнули два миномета. Султаны взрывов поднялись в самой середине пешей колонны. Такого Шатун и сам не ожидал, и не удержавшись, рявкнул во весь голос. «Беглый огонь!» Минометчики работали словно заводные. Заложить снаряд в ствол, шаг в сторону, присесть и закрыть уши и тут же подхватить следующий снаряд. Казаки, пользуясь замешательством противника, опустошали магазины своих винтовок со скоростью автоматов. Руслан, тщательно выбирая цель, отмечал про себя, что промахов почти не допускалось. Кавалеристов выбивали методично и аккуратно, словно в тире. Благо навалившаяся паника и теснота ущелья мешали всадникам развернуть коней и ринуться в атаку. Так же, как и у них, пехота мешала уйти за скалу из-под огня. Но османов недаром считали одной из самых сильных армий в мире. Во всяком случае, так было прежде. Нашелся среди пехотинцев толковый десятник, сумевший организовать остатки своего отряда, и вскоре стрелки были выстроены в две шеренги. Не обращая внимания на избиваемых кавалеристов, аскеры принялись отвечать залпами на казачью стрельбу. Первый ряд стоял на коленях, второй — в полный рост, в трех шагах позади них. Чей-то голос подавал команды, и неплохо обученные солдаты привычно их выполняли. Но, как вскоре выяснилось, толку от всей этой пальбы было мало. Слишком велико было расстояние. Даже винтовки казаков не давали преимущества. Взять на прицел противника, которого еле видно, было сложно. «Прекратите огонь!» — зычно скомандовал Руслан и, обернувшись к минометчикам, добавил — «Перенести прицел. Полоборота вперед. Одиночным. Огонь!» Мина разорвалась в метрах в тридцати от строя турок. «Еще четверть оборота!» — продолжал командовать Шатун. Следующая мина разбросала в стороны второй ряд стрелков. «Беглый огонь в четыре снаряда!» Четыре мины разом ополовинили остатки отряда противника. Не выдержав, турки развернулись и бросились обратно к перевалу. «За мной!» — скомандовал Шатун, первым бросаясь к тропе. Добежав до поворота, он выглянул из-за камня и, злоусмехнувшись, достал из-под сумка гранату. Что не говори, а воевать турки умели. Отходя, даже несмотря на панику, их командир додумался оставить заслон, чтобы отсечь погоню. Выдернув чеку, Руслан размахнулся и, примерившись, аккуратно забросил увесистую чушку за поворот. Клопок запал, и последовавший за ним взрыв заставил ее мячиком выкатиться на тропу. Распластавшись на камнях, он выпустил три пули подряд и, вскочив, метнулся под скалу, выхватывая револьвер. Перезаряжать винтовку не было времени. Добив двух райных солдат, Шатун жестом придержал казаков, быстро объяснив им задачу. «Под пули головы не подставляйте, держитесь у скал, и смотрите, где можно гранаты использовать, похоже, они их не знают». «Есть у них бомбы, ручные княжи», — хищно оскалившись, ответил Харунжий. «Только они их порохом начиняют, и запал огненный». всё одно на рожон не лезть», — отрезал Шатун, быстро перезаряжая оружие. Казаки быстро проскользнули мимо, и рысью побежали дальше. Разобравшись с патронами, Руслан быстро осмотрелся и, присев, подобрал выпавшую из рук стрелка винтовку. «Господа британцы совсем нюх потеряли». «Изделия господина Бердана всем подряд продают», — проворчал он, отставляя винтовку к скале. Бросать оружие в пыль, даже такое, было не в его правилах. Убедившись, что ничего больше интересного тут нет, помчался догонять своих подчиненных. Следующая перестрелка случилась километр через 4. Турки снова оставили заслон из пяти человек, но казаки не стали вступать с ними в перестрелку. Закинув самого молодого и легкого на скалу, они снабдили его парой запасных гранат, и казак, добравшись до поворота, просто забросал имя османов. Быстро проведя контроль, отряд помчался дальше. Что не говори о пехотах, хоть и опытные в боях, и особый отряд казаков — это, как говорится, две большие разницы. Привычные к беготне по горам казаки догнали турок километров через семь. Навязав им бой, казаки использовали рельеф местности. Трое бойцов, в очередной раз поднявшись на скалу, пустили вход ход очередную порцию гранат. Все было кончено. Задумчиво обходя лежащие тела, Руслан пытался понять, почему этот отряд шел в долину так нахально. Прежде, даже проходя через перевалы, турки всегда переодевались под местных, а в этот раз шли, словно на параде, в собственной форме с привычным оружием. Тем временем казаки собрали все трофеи и теперь задумчиво чесали в затылках, пытаясь решить, что делать дальше. Княже, что с телами делать станем?» — окликнул шатуна Роман. «Хоть и басурмане, а просто так бросать не гоже!» «Тут рядом ущелье, какой есть?» — подумав, спросил Руслан. «Выше по тропе расселенно будет. Глубокое!» — помолчав, кивнул следопыт. «Туда и сбросим!» — решительно кивнул шатун. «А после края подорвем, чтобы засыпать!» так самой тропы, задумчиво протянул Роман. Ну и ладно, за одной тропу перекроем, отмахнулся Руслан. Взяли казаки, скомандовал Харунжи, и бойцы, подхватив трупы, потащили их в указанном направлении. На похороны ушло часа два. От убитых во втором заслоне избавились примерно таким же способом. А первый заслон сбросили в узкую безымянную речку. Речка, хоть и узкая, но бурная, так что тела быстро унесло куда-то в предгорье. Куда именно, Руслан даже не пытался интересоваться. Не до того было. В последней перестрелке двое его бойцов получили легкие ранения. Вроде бы ничего серьезного, но это был своего рода звоночек. Нельзя без конца испытывать судьбу. Им в которой уже раз несказанно повезло. Но так не может продолжаться вечно. Оставшаяся часть бойцов, пока не догоняли бежавших турок, успела отловить всех лошадей, собрать трофеи и занялась похоронами погибших. К месту боя отряд вышел примерно через 4 часа. Убедившись, что тут все идет по заведенному порядку, Руслан устало присел на крупный валун и, жестом подозвав к себе старшего минометчика, приказал «Рассказывай, что тут?» «Османов всех положили, княже, У нас двое тяжко раненых и убитый один», — вздохнул минометчик. «Кто?» — дрогнувшим голосом глухо спросил Руслан. Это была первая потеря в его команде. Еще двое неизвестно в каком состоянии. Возница из старых! — вздохнул казак, перекрестившись. — Выскочил раньше команды твоей, так пулю в грудь и схватил, даже охнуть не успел, сразу помер. — Раненые где? — взяв себя в руки, спросил шатун, поднимаясь. — Так на дороге сложили, кровь вроде уняли, а дальше решили тебя ждать. — Твою ж мать! — ругался шатун, быстро шагая к выкаченным из укрытия дрогам. Нужно толкового врача в отряд искать. Это не дело каждый раз шаманские пляски устраивать и на самодельный пенициллин надеяться. Один из казаков склопотал пулю в правую часть груди, чуть ниже и правее соска. В слюне его крови не было, что давало надежду, что легкая не задета. Второй получил ранение в живот. Рана кровила не сильно, но как он не умер еще от болевого шока, было непонятно. Быстро вытряхнув из своего ранца аптечку, Шатун приказал развести костер, и вскипятить как можно больше воды. Смочив чистую трепицу хлороформом, он прижал ее к лицу раненого и, дожидаясь, пока тот уснет, принялся протирать руки уксусом. Моментально сообразив, что он собирается делать, казаки быстро сложили костер и, подвесив над ним чистый котел, принялись осторожно снимать с раненого одежду. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, шатун быстро протер клинок своего бибута спиртом, убедившись, что пациент спит, сделал надрез. К его огромному удивлению, пуля, пробив брюшину, остановилась, лишь слегка поцарапав кишечник. Вытянув из раненого пулю, Шатун старательно смотрел раневой канал и, убедившись в том, что перитонита ожидать не приходится, растерянно вздохнул. Илья дурак, или жопа с двумя п, пишется. Расскажи, кому не поверит». Быстро зашив казаку живот, он вкатил ему дозу пенициллина и, наложив повязку, занялся вторым раненым. У этого пуля засела в ребре с внутренней стороны. Очевидно, ударила она на излете, потому что, пробив одно ребро, во втором просто остановилась. Но после операции выяснилось, что от смерти казака спасли газыри. А вот с извлечением пули пришлось повозиться. Дотянуться до нее Руслану было нечем. Такого длинного пинцета в его аптечке просто не было. В очередной раз выручила смекалка. Вытянув из двух трофейных винтовок шампала, он приказал заточить их концы и, нагрев на огне, загнуть крючками. Связав железки ремнем, он осторожно ввел этот дикий инструмент в раневой канал и, кое-как дотянувшись до пули, принялся аккуратно захватывать ее крючками. Убедившись, что поймал, он принялся осторожно вытягивать пулю наружу. Из раны вся эта конструкция вышла с тихим хлопком, словно пробкой из бутылки. Дав немного стечь крови и убедившись, что рана чистая, шатун залил ее раствором пенициллина и, наложив шов, перевязал. Катив бойцу еще порцию антибиотика внутримышечно, Руслан отошел от телеги, служившей ему операционным столом, и, тряхнув головой, проворчал. Теперь все в руках божьих. В обратный путь они отправились на следующий день. Двигался отряд неспешно, потому как гонка по местным дорогам – это способ добить раненых. К огромному удивлению Шатуна, оба казака пережили вечер и ночь после операции. Да, от потери крови и боли оба были слабы, но ни жара, ни каких-либо признаков воспаления не наблюдалось. Из лагеря отряд вышел, уложив раненых и убитого на дороге. но очень скоро Руслан понял, что таким алюром до города пострадавших они могут и не довести. Приказав объявить привал, он велел казакам срубить несколько длинных жердей и устроить конные носилки. Из табуна трофейных коней выбрали четверку лошадей поспокойнее, и, подвесив носилки на них, двинулись дальше. То и дело, свешиваясь с седла, Руслан проверял температуру и пульс своих пациентов, но, к его изумлению, оба все еще были живы. Это было удивительно, но это было. В город они въехали вечером третьих суток. Не останавливаясь, отряд сразу направился к больнице, да и коты перепугав ночного сторожа и дежурного врача. Тело погибшего возницы положили в ледник морга, а раненых поручили заботам доктора. Быстро и вполне профессионально осмотрев обоих, врач удивленно обернулся к Руслану и, разведя руками, произнес. «Должен поздравить вашего хирурга. Оба ваших казака хоть и нуждаются в уходе, но помирать точно не собираются. Более того, тот, кто провел операцию, оказался настоящим мастером, так что опасности для их жизни не имеется». «Благодарю вас, доктор», – вежливо кивнул Шатун но я попрошу вас на несколько дней оставить обоих у себя, для наблюдения. Само собой, все услуги вас и ваших людей будут оплачены. Завтра я зайду, чтобы проведать их. Как пожелаете, ваше благородие?» Вздохнул врач, явно нехотя. Судя по тишине, народу в больнице было немного, и он рассчитывал на спокойное дежурство. Убедившись, что оба казака спят, Руслан тихо ступая вышел из палаты и, дождавшись, когда следом выйдет врач, достал из кармана пачку ассигнаций. «Примите, доктор, за беспокойство», — едва заметно усмехнулся Шатун, протягивая ему ассигнацию в 5 рублей. «Выживут, еще столько же получите». «Да выживут они, господин штабс-капитан. Вот ей-богу, выживут. Говорю же, настоящий мастер операции делал. Раны чистые, без воспалений. И у самих ни жара, ни бреда не наблюдаются. И дыхание, хоть и часто, но это от боли, но глубокое» так что не извольте беспокоиться, будут они жить, как бог свят будут. «Ваши бы слова да богу в уши!» — вздохнул Шатун, мелко крестясь. «А где это вас так?» — проявил врач любопытство. «В горах с турками сцепились», — отмахнулся Шатун и, попрощавшись, быстро покинул больницу. Теперь, когда с мрачными делами было покончено, можно было для разнообразия заняться и чем-нибудь приятным, например, как следует осмотреть трофей. Хотя Руслан и так знал, что ничего особенного в этот раз отряду не досталось. Даже денег с убитых офицеров взяли всего ничего. Пара горстей серебра и десяток золотых монет. Все это добро Шатун приказал снести в банк и обменять на российские деньги. Можно даже бумажные. Все одно вся сумма будет раздельна между всеми участниками похода. Среди захваченных лошадей несколько были ранены, но их не стали добивать. Достаточно было снять сбру и сёдла и обработать раны, чтобы лошади сами пошли за остальным табуном. Тем более, что двигался отряд медленно. В общем, теперь и старому лошаднику Кузьме было чем заняться. Вернувшись домой, Руслан первым делом отправил восятку в дом к Вяземским с известием, что они вернулись, и он жив и здоров. Визит к невесте планировался на завтра, после доклада начальству. Сходив в баню, Руслан, не торопясь, поужинал и, поднявшись к себе в кабинет, засел писать отчет. Приехавший со службы Рязанов, едва только сняв сапоги и сменив мундир на домашний халат, валился в кабинет и, пожимая парню руку, потребовал. «Рассказывай, мне сообщили, что в отряде есть потери». «Возницу убили», — вздохнул Шатун, — «и двое тяжело раненых. Я их в больнице оставил». «Кто операции делал? Фамилия врача?» Тут же потребовал майор. Я делал, прям там, на месте, развел Руслан руками, иначе бы не выжили. — Удивил, растерянно протянул майор, а препарат свой чудодейственный применял? Обязательно. Ну, выходит недаром ты над ним столько колдовал, который уже жизнь спасаешь. Одного препарата мало, Миша, качнул шатун чубом. Тут прежде надо было пули извлечь, а вот это и было самое сложное. Я ведь дурень препарат сделал, а потолковые операционные инструменты не подумал. Пришлось на ходу всякое выдумывать, и вот это меня беспокоит больше всего. «Бога, побойся», — резко садил его майор, — «ты раненых из предгорий в город довез и живыми врачу передал, а значит, все, что мог, ты для них сделал, дальше все только божьим провидением, так что перестань всякое дурное придумывать, а инструмент сделаешь, зная тебя, я в этом даже не сомневаюсь». Подумав, Руслан кивнул, уже мысленно представляя, какой именно инструмент ему нужен и как он должен быть изготовлен. Такое понятие, как медицинская сталь, тут еще не придумано. Ее состав Шатун и сам толком не помнил, но у него имелся мастер, умеющий ковать булат, и еще один мастер, знающий, как правильно работать с драгоценными металлами. Ответ напрашивался сам собой. Кузнец Дмитрич изготавливает по его чертежам стальные инструменты, а Ульян покрывает их серебром, для того, чтобы избегнуть занесения в рану какой-нибудь заразы. Серебро само по себе — прекрасный антибиотик. Заметив его задумчивость, Рязанов, понимающий, хмыкнул и закуриваю, уточнил. «Судя по выражению твоей физиономии, ты уже успел все придумать». «Все не все, а идея имеется, и даже вполне рабочие усмехнулся Шатун в ответ. «Ну и слава богу», — проворчал майор, выпуская в потолок струю дыма. «Турок хоть какую бумажку по нашей части взять получилось?» «Нет», — отмахнулся Руслан, — «они вообще каким то пустыми шли. Ни денег, ни украшений толком, как они это любят, про бумаги я вообще молчу. В сумке командира я первым делом после боя полез. Ничего, обычные походные мелочи». «Бывает», — как-то равнодушно кивнул граф. «Так, Миша, колись, что за новости», — потребовал Руслан, заметив ее настроение. Отряд этот видели, когда они на грузинский берег высаживались. Так что про то, что драка будет, в Краснодаре раньше нас знали. От нас теперь только и ждут, что победных реляций. А этот и в очередной раз сумел обеспечить. Я из окна видел все дроги трофейным оружием заваленные, да еще и очередной табун лошадей на заднем дворе. Завтра будем с этим разбираться, заодно и похорон организовать надо. «Миша, оставь это казакам», — подумав, посоветовал майор. Они лучше знают, как правильно сделать, а ты просто денег дай и семье помоги. Так будет самое правильное. Не забывай, что та комиссия, будь она неладна, все еще в городе». «Господи, чем они тут еще занимаются? Наши Палестины проверить и три дня хватит». «Вот не поверишь, водку пьют», — вдруг рассмеялся Рязанов. «С чего бы?» — не понял Шатун. «А МДПШ пришла, что вся их комиссия не более чем фикция». А для офицеров это настоящий пассаж, ведь их попросту использовали как грязную тряпку, попользовались и бросили. Тогда чего нам на них оглядываться? Снова не понял Руслан. Не стоит давать им повод для хоть какой-то попытки выкрутить что-нибудь для спасения своего Риноме. Раз уж и простоволосились, так пусть в столице и заглаживают. Не за наш счет. К слову, я с утра Татищеву Тарханову депеша отправлю, так что постарайся хотя бы до полудня в историю не влипнуть. — Тогда сейчас допишу тебе отчёт, а в штаб завтра не пойду. Нанесу визит Катюше и съезжу в больницу. Казаков проведаю. — Добрый, кинул Рязанов, давно уже подцепив это слово у казаков. — Так и сделай. И по городу, стараясь особо не кататься, признаться откровенно, мне эти рожи уже вот где, — прижал он ребро ладони к горлу. — Так и хочется перестрелять их всех к черту. С утра уже пьяные ходят. И так третий день. — Ну так отпиши об этом начальству, — пожал Руслан плечами. Мол, так и так, пьют и видом своим непотребным российское офицерство позорит Мол, убирать их из города надо срочно, пока до беды не дошло. У них ведь там, как я помню, еще куча генералов имеется. Так и сделаю, чуть подумав, решительно кивнул граф. И вправду надоели, пусть отзывают. Руслану, как человеку нового времени и воспитания, подобные вещи казались дикими, но, вспомнив несколько эпизодов из собственной службы, парень только вздохнул. Могут меняться времена, общественные строи, а вот натура человеческая останется прежней, особенно у тех, кто ближе к власти. Обязательно найдется человек со связями и влиянием, который сумеет использовать обычных офицеров в своих целях. Обговорив все дела, друзья разошлись спать. Утром, не спеша позавтракав, Руслан велел подавать коня и, вскочив в седло, первым делом отправился к невесте. Раз за ночь из больницы плохих вести не поступило, значит, его бойцы живы, и можно туда не спешить. Тем более, что дежуривший вечером врач обещал, что за казаками присмотрит. Едва только Шатун переступил порог дома, как выскочившая из кухни Катерина с тихим воплем повисла у него на шее. «Живой! Здоровый!» — глухо повторяла она, радостно целуя его, куда попало. Растерявшись от такого напора, Руслан поднял девчонку на руки и, прижав к себе, еле слышно зашептал. «Ну, тихо, девочка, тихо, все хорошо, уймись». Сухое покашливание полковника не заставило Катерину разжать объятия. Оглянувшись на него, девчонка, не задумываясь, заявила, «Папенька, хватит брови хмурить, лучше вспомнить, как вас когда-то маменька встречала». Поперхнувшись, Вяземский неопределенно пожал плечами, после чего ответил, «Так мы тогда уже венчаны были, и ты у нас народилась», — нашелся он. «Неважно», — отмахнулась Катерина. Мы помолвлены, и ни я, ни Руслан от помолвки отказываться не собираемся, а венчание дело не хитрое. В очередной раз поперхнувшись, полковник спустил тяжкий вздох и, махнув рукой, отправился к себе в комнату. Переживает он за тебя, попытался немного образумить шатун невесту. зная я, чего он переживает, отмахнулась Катерина. Боится, как бы я не утерпел, и раньше времени тебе больше не позволило. Все ворчит, что норов у меня бешеный, прабабкин, точнее прапрабабкин. О ней в семье нашей по сию пару легенды рассказывают. Она ведь из половчанок была. Маменька все твердила, что я и обликом, и характером в нее пошла. Облик может и ее, а вот характер только твой, собственный, усмехнулся Руслан в ответ. И мне он очень нравится, как и облик. Но учти, ежели что, я тебе такой норов покажу, что чертям тошно станет. Игриво пригрозил он. Ну, ты меня за не держи, пыркнул девчонка. А то я не знаю, что мужика своего лучше не злить. А уж того, кого лютым прозвали, тем паче. «Это кто ж тебе рассказать успел?» — насупился Руслан, мысленно обещая вырезать болтуну язык. «Нашлись добрые люди. Поведали», — рассмеялась Катерина, устраиваясь у него на руках поудобнее. «Ну не хмурься. Они меня так напугать хотели, а мне только смешно стало. Это для врагов ты, лютый, а для меня самый добрый и нежный. Вот». «Это с чего ты такое взяла?» — не утерпев спросил Шатун, окончательно сбитый с толку. «Я же женщина», — снова рассмеялась Катерина, ну, в смысле, по натуре своей. «А значит, такие вещи сразу чувствую. А еще я заметила, как ты все время меня прикрыть стараешься, в любой толпе. И как поцеловал в первый раз, тоже помню. Так что, хочешь хмурся, хочешь смеси, а я тебя давно уже разгадала. Вот». Кузьма, едва увидев трофейных лошадей, разом забыл про все дела и тут же кинулся их осматривать. Спустя примерно 20 минут из загона у конюшни послышался такой мат, что заслушались все, даже видавшие виды ветераны. Удивленно глядя в ту сторону, Шатун иронично хмыкнул, уперев кулаки в бедра, громко спросил. Ему что, кобыла на причинное место наступила, что он орёт громче того ишака? Стоявшие рядом с парнем казаки зашлись от хохота. Услышав это, старый лошадник выбрался из табуна к ограде, обиженно глядя на казаков, ржущих не хуже его подопечных, пожаловался. «Я же! Ну как же так можно-то? За что ж так с лошадками?» «А что с ним не так?» — не понял Шатун. Казаки их вроде осматривали, ничего особенного не нашли. Решив узнать, что именно так возмутило старика, Руслан подошел поближе к ограде загона и, внимательно посмотрев на трофейных коней, уточнил. «Так что с ними не так, дядька?» Так подковы, почитаю, каждый третий сбитый, у полудюжины спины натерты, про поранитых я и не говорю. И это я их еще толком не осматривал. А что будет, ежели каждую смотреть возьмусь? Ну, кони это трофейные, так что с их прежних хозяев уже не спросишь. А что до подков, так их через перевал вели, там, видать, и сбили. Так оно и понятно, что трофейные, всплеснул Кузьма руками. Но смотреть-то надо было, что ж даже седла не сняли, когда собрали. «А куда их тогда девать?» — вполне резонно возразил Руслан. «У нас двое раненых было, а дроги были оружием трофейным завальны Вот и пришлось так перегонять. Ты, дядька, лучше скажи, цену добрую за них взять получится?» «Ну, коль подлечить, почистить, как следует доперековать, то запросто!» Чуть подумав, кивнул старик. «Вот и займись этим!» — решительно кивнул Шатун. «Все одно лучше тебя, с ними никто не справится. А чем ворчать, лучше скажи, что тебе в конюшке нужно!» Так вроде есть все, задумался казак, а в еще прикупить, а то битюги твои его жрут так, что торбы набивать не успеваешь. Однако и пользы с них немало, тут же добавил казак. Оно и понятно, кивнул Руслан, представив, сколько корма нужно этим громадинам. Вот, держи, достал он из кармана деньги, купи сколько надо. И еще, дядька, лошадей этих в порядок приведи, это трофей, а его, как сам знаешь, на всю в атаку делят. «Там двое твоих бойцов гуторит, что ты вроде как коней обещал на выбор!» — осторожно напомнил Кузьма. «Был такой?» — кивнул Шатун. «Пусть выбирают, а ты присмотри, чтоб самых лучших взяли. Им для молодых казачков, чтоб в реестре писаться. Сам знаешь, добрый конь для казака в бою первый друг». «Добрый, княже, выберу!» Задумчиво посмотрев на него, уважительно кивнул старик. «Это самое, княже, аргамак твой, кобылка, в охоту вошла!» Я ее пока в дальний денег поставил, но жеребцы все одно буянят. Свести бы ее с тем, что ты трофеем взял, пока беды не случилось. Так своди, развел Шатун руками. Я, дядька, в заводе ни уха не рыл, не смысл, так что тебе и карты в руки. Выходит, разрешаешь, — обрадованно усмехнулся старик. Сам сказал, что сводить пора. Тут же выкрутился Шатун. Кивнув, Кузьма тут же вернулся к лошадям. Руслан, развернувшись, отправился инспектировать свой дом. Вскоре выяснилось, что все последние недоделки устранены, и архитектор готов передать дом заказчику. Мысленно перекрестившись, Руслан не спеша прошелся по зданию, заглядывая во все комнаты подряд. Как оказалось, купец, обещавший поставить на строительство все потребные для обивки стен ткани, не подвел. Все комнаты были задрапированы светлым узорчатым ситцем, отчего в доме создавалось впечатление свободы и света. Печи, сделанные по проекту самого Руслана, прекрасно отапливали все комнаты. Вода бежала по медным трубам и возвращалась обратно в печь самотеком. Но прошедшей зимой в доме, даже при всех недоделках и отсутствии в некоторых окнах стекол, все равно было тепло. Спустившись обратно в прихожую, Руслан снял папаху и, присев на ступени лестницы, задумчиво проворчал. «Ну вот, вроде и дом свой имеется, а как сюда переезжать, ума не приложу». А что так, княже? Тут же насторожились, ходившие за ним по пятам казаки. Так ведь одному тут не прожить, развел Шатун руками. Сюда перекухарку и, и прислугу искать надо, а еще дома, управляющего по нашему в дом и управляющего в имени. А то тут без таких людей все скоро прахом пойдет. Имением управлять мы тебе человека нашли, неожиданно ответил Харунжи, Из наших, из казаков. Он без ноги, правда, но на деревяшке своей все одно везде поспевает. Добрый казак был, да не свезло ему, ногу Абрек срубил. — А пойдет в услужение-то? — усомнился Шатун. — Пойдет. Из всей семьи у него только дочка одна осталась. Недавно замуж вышла, жить толком негде. Не сложилось там чего-то. Вот он молодых в свой дом и пустил. А как услышал, что при тебе должность имеется, так и загорелся. Ему верить можно, княже, — чуть подумав, решительно добавил казак. — Он и в крестьянском деле добрый смыслит, и порядок блюсти умеет. — Ну, пусть приезжает, — помолчав, кивнул Руслан. — Так он тут уже, у Ульяна в кузне сидит. Знаком они давно, вот и зашел поздоровкаться. А как увидел, что ты занят, решил выждать малость. — Зави? решительно кивнул Шатун. Один из молодых казаков выскочил на улицу, чтобы минут через пятнадцать вернуться обратно с казаком средних лет. Крепким, жилистым, с широкими мозолистыми ладонями, без левой ноги. Русые, слегка волнистые волосы мужчины были пробиты ранней сединой. Короткая бородка и лихо закрученные усы. Одежда чистая, опрятная. Все это Руслан успел отметить про себя, пока казак хромал от двери к лестнице. Поднявшись, шатун без долгих церемоний протянул ему руку, представившись. «Князь ростовцев Руслан Владимирович, можно коротко, шатун, ну или в крайнем случае лютый». Захар седых, Иванов сын, осторожно пожимая протянутую ладонь, склонил казак голову. — Не тушусь Захар, с ним еще не такое увидишь, — поддержал старого знакомого Харунджи. княже у нас хучий офицер, человек простой, что не по нему разом рыло на бок кому угодно свернет. — Да ну у тебя, балабол, — с легкой усмешкой отмахнулся Захар. — Тут слух прошел, что тебе княже-управляющий в имени нужен, так я готов. — Что так просто? — удивленно выгнал Руслан бровь. Даже про жалование не спросишь. Знаю, что не обидишь. Да и прежде, чем о деньгах говорить, надо старание свое показать. Думаешь, управишься с большим хозяйством? А чего тут сложного-то? Что малое по дворе, что большое, все одно. Тут главное из виду ничего не упустить. А уж в хозяйстве своем я завсегда знал, где что лежит. Значит так, жить будешь тут, в доме. Вон в том крыле выбери себе комнат по душе и селись. У Кузьмы из трофейного табуна коня себе выбери, чтобы под седло и в оглобле. Коляску тебе у мастера моего закажем. На деревяшке ты много не находишь. Земли у меня теперь много, а за ней пригляд нужен. В той стороне, — Руслан махнул рукой в нужном направлении, — несколько армянских семей поселилось. Сам потом глянешь, как они с пашней управляются. Вот еще. Тут у меня горится один за сторожа, Асланом звать. — Видел я его княже, — кивнул казак. — Добрый воин. — Вот и слава богу. Обрадовался Шатун тому, что теперь ему не придется самому беспокоиться за все это хозяйство. Ежели что, можешь его смело звать. Ну и деньги тебе на хозяйство. Полез Руслан в карман. Не сейчас, княже, остановил его Захар. Вот осмотрюсь, пойму, что к чему, тогда и станем решать, на что и сколько денег тратить. Тебе решать, легко согласился парень с такой постановкой вопроса. Ну, вроде сладилось. Расправляя усы, с явным облегчением вздохнул Харунжий. — Ага. Осталось только слух до да стрепуху нанять, — бледно усмехнулся Руслан в ответ. — Так чайханчик тебе обещал племянницу свою в услужение отдать. Баял, что она готовит так, что за уж не оттащишь, — вдруг напомнил один из казаков. — Был такое, — задумчиво кивнул Шатун. — Думаешь, управится? — Ну иначе Арам бы не предлагал, — пожал казак плечами. — Чего даром позориться? — Может, ты и прав, — хмыкнул Руслан, почесав затылки. «Добре, собираемся, поедем к Араму. С ним еще поговорим. Осталось придумать, где прислугу нанять», добавил он, растерянно покрутив головой. «Так может, по станицам с вдовами погуторить?» задумчиво протянул Харунжи. «А чего?» Заметив скептические взгляды, возмутился он. «Мало ли по хуторам до да станицам баб, что одни по хозяйству ломаются, да еще и с детишками малыми». «И что? Мало их тех тоже в дом притащишь?» иронично поинтересовался Роман. «А много прислуги-то надо?» — повернулся хороший к Руслану. «Ну, три этажа в доме, по две на этаж, чтобы прибираться не так тяжело было, точно не скажу. Тут, пожалуй, прежде с Катериной моей посоветоваться надо, она точно скажет». «А вот это верно», — одобрил его решение Захар. «Она тут хозяйкой будет, и потому пусть лучше она решает, сколько какой прислуги нанять. А там видно будет. Ежели что, на заднем дворе можно будет отдельный дом поставить для прислуги». «Смеешься?» — возмутился Руслан. «Да в этих хоромах заблудиться можно. Неужто ребятишка места не достанет?» «Тебе решать, княже!» — склонил Захар голову. «Значит так, сейчас едем к Араму на базар, а после к Катерине!» — подумав, решительно огласил Руслан маршрут. Вся ватага вывалилась на крыльцо и спустя пару минут уже скакала в сторону города. В Чехане, как всегда, было людно. Увидев Руслана с его охраны, Чиханчик лично бросился протирать отдельный небольшой столик, и едва только все расселись, спросил, нязь как всегда сварить или еще что хочешь?» «Сначала ответь, Арамджан. Помнишь наш разговор, когда ты сказал, что твоя племянница готова у меня с трепухой работать?» «Конечно помню, что дом достроил», — сплеснул Чиханчик руками. «Вай, слушай, очень хорошо. Стрепуху себе хочешь? Будет тебе стрепуха». — Сейчас позову, сам с ней поговоришь. — Я за этим и приехал, — успел кивнуть Руслан. Арам, не дожидаясь его ответа, стремительно покатился на кухню. Спустя пару минут он выскочил оттуда, волоча на буксире, молодую девушку крепкого телосложения. Невысокая, коренастая, с грудью примерно четвертого размера и короткопалыми плотными руками. Волосы ее были заплетены в толстую косу, покрытую косынкой. Но главное внимание шатуна привлекли глаза девушки. Большие, черные, словно ночь, обрамленные длинными пушистыми ресницами. — Знакомься, князь, моя племянница Сиануш, что хочешь тебе приготовит? Хочешь нашу кухню, хочешь русскую, а хочешь консаме сделает, все умеет. — Что и французскую кухню знаете? — удивленно уточнил шатун. — В ресторане служила, — тихо кивнула девушка. — А чего ушла? — насторожился Руслан. — Э, князь, там старший повар плохой человек был, руки распускать стал. А у нас так нельзя, сам знаешь, потому ушла. Заметно помрачнев, ответил за племянницу Арам. — Ну и правильно, что ушла. Главное, что ты там многому научиться успела, — одобрительно кивнул Шатун, заметив, как потупившись покраснела Сиануш. — У него хорошая книжка есть, князь. Там много всяких рецептов есть. Хочешь, принесет, сам посмотришь. Не надо, — отмахнулся Шатун. Завтра пришлю казака с подводой, с ним сама все, что тебе для работы надо, купишь. Денег я ему дам. И уже с базар прям в имение. Там теперь управляющим Захар Иванович, казак без левой ноги. Он тебе все покажет и поможет, чем надо будет. Следующие два дня Руслан занимался только своим новым домом. Завозил мебель, часть из которой они заказывали вместе с Катериной. Выбирал ковры для личных комнат, даже присматривал столовую посуду. Для своего личного пользования Шатун, не задумываясь, приобрел пару десятков турецких грушевидных стаканчиков, дюжину тонкостенных крошечных фарфоровых чашечек под кофе и заказал кузнецу Ульяну две дюжины единиц приборов столового серебра. Для этого он выдал мастеру несколько горстей трофейного серебра и приложил к металлу свой эскиз, где было примерно изображено его видение узора. С интересом рассмотрев рисунок, кузнец долго щурился, после чего спросил, задумчиво поглядывая на серебро. — Не боишься, что испорчу, княже, Деньги-то немалые. — Ну, сам-то металл никуда не денется, а что испорчишь, так само переделаешь, пожал шатун плечами, или совсем уж работать разучился. — Навык-то остался, да только глазами слаб стал, больные руки уже той точности не имеют, — нехотя признался кузнец. — Так возьми под мастерем сироту какого. Сыновья у тебя по своей части работать станут, а он после тут останется. Быстро нашелся парень. — Зачем тебе это, княже? помолчав, осторожно поинтересовался старый мастер. — Не люблю, когда доброе знание впустую пропадает. Не должна наука с мастером уходить. Неправильно это. Потому и казаков своих заставляю сирот обучать. Пусть пока не так много, как хотелось бы, но лиха беда начала. — Выходит, тогда и Кузьма может себе учеников взять все так же осторожно уточнил мастер. «Не может, а должен. Такие знания о лошадях, как у него, для воинства казачьего настоящий клад. Сам знаешь, дядька, конь в бою, первый друг», — быстро ответил Руслан. «А кого брать можно?» — последовал новый вопрос. «Кого сам решу или кого ты укажешь?» «У кого к делу твоему талант имеется?» — хмыкнул Шатун. но ну, первым делом из сирот». Им и так в жизнь тяжко, а тут хоть какое мастерство будет, да и после знаний не пропадут, ежели в имении остаться решат. «Добрый, княже, все сполню! неожиданно поклонился старик. Уже через три дня после этого разговора в конюшне появились трое вихрастых мальчишек, а в кузне зазвучали звонкие голоса двух сорванцов. Деды, хоть и ворчали на мальчишек без конца, научить их взялись серьезно. «Руслан же...» Велел передать на кухню, чтобы детей кормили четыре раза в день от пуза, и выделил наставникам деньги на одежду и обувь для них. Этого никто не ожидал, и потому вечером того же дня к парню явилась целая делегация. Два старых мастера, пятеро мальчишек и две женщины среднего возраста. Глядя на них, шатон только недоуменно хмыкнул, повернувшись к дедам, поинтересовался. «Ну, и что от меня надобно?» Благодарить тебя пришли княже! выдохнул Кузьма, тяжело опускаясь на колени. За доброту твою, что дозволил в имении сирот приветить. Эти трое сестры моей двоюродные внуки. Родители в мор сгинули, сама она вдова давно. Вот и мает с пятью мал-мала меньше, а мальчишки растут. Я уж сам хотел тебе в ноги кинуться, да тут ты с дозволением поспел. Встань, дядька Кузьма, шагнув к нему, приказал Шатун, за плечи поднимая старого лошадника. Ты казака, не крепостной. Зная я раньше, что у тебя беда такая, сразу б велел их сюда привести Ты лучше вот что скажи. Сестрица твоя, на как шустрая или уж не хозяйка. На 10 лет меня младше. Мне в 65, выходит ей 55. Поскрепит еще, кочерга старая, усмехнулся лошадник. Тогда предложи ей дом продать и пусть сюда перебирается. Будет за вами, пнями старыми, присматриваю, ды да сорванцов этих обихаживать. Тут стирки одной на артель целую будет. Дом поставим. Дело не надел какой дам. И сама под присмотром будет и вам проще. Я так понимаю, там еще двое детишек имеются. Так, княже, растерянно кивнул Кузьма. Вот пусть все в одной куче растут и голода бояться не будут. Уж на кусок хлеб всегда заработаем. Спаси, Христос, княже! Низко поклонился казак. А вы кто такие будете? Повернулся шатун к женщинам. — Вдовы это, княже, учеников моих матерей! — шагнул вперед Ульян. — Ты же сам велел брать тех, у кого талант к моему делу имеется. Вот я и нашел таких. — Ну и слава богу, учи всему, что сам знаешь! — одобрительно кивнул Руслан. — Надо чего будет, или к управляющим, или ко мне сразу. Решим, как быть. — Княже, вдруг решившись, повалилась на колени одна из вдов. — Дозволи мне сюда переехать. Я все умею. И постирать, и прибрать, и сготовить. Мочи моей больше нет, в поле одной ломаться, а деток шестеро. Может, и для них учение какое найдется. — Да встань ты, я же не икона, чтобы мне поклоны бить, — скривившись, приказал Шатун несколько резче, чем требуется. — А ты что скажешь? — повернулся он ко второй вдове. — В своем дому останешься или тоже переехать желаешь? — Неужто можно? — ахнула казачка, зажимая себе рот ладонью. — А что же я, по-твоему, ради смех спрашиваю? — возмутился Руслан. Мне, прежде чем такое дело затевать, знать надо, чего вы хотите, чем заниматься, думаете. — Так ведь чем прикажешь, княже, тем заниматься и станем, — растерянно ответила женщина. — А по хозяйству мы все умеем, не бар, не чай. — Добрый, кивнул Руслан и, обернувшись к своему управляющему, спросил. — Захар Иванович, ты там что-то про птичник говорил да про коров. Вот тебе работницы. Завтра возьмешь под воду, сам с ними съездишь и с головой станичным все решишь. Ну и кого из молодых прихвати вещи грузить? Куда селить, покуд прикажешь, княже? Кивнул, быстро уточнил казак. В том крыле, там места много, а когда мы поставим, тогда расселим их, ответил шатун, махнув рукой в нужную сторону. А птичник-то большой будет? Не сдержала любопытство первая вдова. Куры, гуси, индюки, утки, пожав плечами, перечислил Захар. Хозяйство большое, значит, и птиц много надо. Вон, малых ваших подкормить надобно. На. Усмехнулся он, потрепав мальчишка по вихрам. А то у да кости. Какие ж с них в таком разе работники? Верно решил Захар Иванович, одобрил шатун жестом отпуская нежданных гостей. Княже, проводив гостей, догнал его управляющий, раз ж так закрутился, мне бы деньг на хозяйство. Сколько надо, кивнул Руслан. Ну, я вот тут посчитал, начал было Захар, доставая из кармана какую-то бумажку, но шатун, жестом остановив его, велел. Ты мне просто цифиль скажи, Захар Иванович. Не надо сейчас этого добра. Сам знаю, что только обживаться на новом месте начинаем. Так сколько? 300 рублей на ассигнации. Вздыхая так, словно собрался топиться, произнес управляющий. Это из птицы, со скотиной и остальным добром? Задумчиво уточнил Руслан, припоминая цены на базаре. Точно так. Быстро кивнул Захар. Пошли в кабинет. Велел Шатун и, развернувшись, начал подниматься по лестнице. Значит так, я цены не на все знаю, но думаю, что брал ты всего с таким расчетом, чтобы только до осени дотянуть, верно? Так точно, княже. Снова кивнул управляющий. Тогда вот тебе 500 и что всего нужного с запасом было? Сам видишь, одни битюги нам в копеечку обходят, а их сеном кормить не станешь. Загубим скотину, еще больше убытку будет. В общем, что хочешь делай, но в имении всегда запас корма для любой живности быть должен. А главное, дети голодать никак не должны. Это главное. Уговор? «Спаси, Христос, княже! Неловко поклонившись на своей деревяшке, тихо ответил Захар. «Все сделаю, как велел. Покоен будь». Кое-как растолкав текущие дела, Руслан отправился к своей невесте. Пришло время напрямую поговорить с полковником Вяземским и назначить время свадьбы. Заехав по пути в штаб, Шатун поведал Рязану обо всех изменениях в своей жизни. Внимательно выслушав его, майор вздохнул и, закурив, проворчал в ответ. «Маменька дом крестьянами занимается, но дело это не быстрое». «Так ты пока хоть управляющую себе найди», — посоветовал Руслан. «Я понимаю, что в делах этих ты смыслишь больше меня, но начинать с чего-то надо. Мебель я тебе завез, но ее даже расставить там некому, хоть мажордома какого заведи». «Мыши в подполе заводятся, а дома нанимают», — фыркнул майор в ответ. «Да прав ты, прав», — отмахнулся он, заметив возмущенный взгляд приятеля. И человека в мажордомы себе я уж присмотрел из наших. Давно у меня служит, на покой пора. Да только по совести признаться страшно мне, Руслан». Ч «Чего?» — от удивления Шатун даже заикаться начал. «Чего тебе страшно вдруг стало?» «Так не привык я к тому. Хозяйством заниматься надо, а у нас с тобой служба». «А то я не знал», — возмущенно фыркнул Руслан. «Потому и пытаюсь наладить все так, чтобы оно без меня работало. И ты так же сделай». Он сам сказал, человек нужный у тебя уже имеется. Вот и поручи ему это дело. А сам только отчёта спрашивай. Да, и учти, что на первое время деньги нужны будут. Вот, держи. Тут полторы тысячи. Дом готов, это на хозяйство. Ну а дальше уж сам. Руслан, я все верну. До копейки, принялся заверять теограф. Миш, заткнись, а? Вздохнув, попросил его шатун. Лучше поспеши, а то я уже свадьбу планирую. Нехорошо получится, ежели подчиненный раньше начальству женится. «Уговорил», — решительно загасив пепельницу окурок, заявил Рязанов. «Прямо сейчас беру своего человека и в имени. «Прав Руслан, во всем прав. Хватит уж за службы прятаться. Да и непорядочно это по отношению к Лизоньке». «Слова не мальчика, но мужа!» Воздев к потолку указывающий перст, едва заметно усмехнулся Шатун. «Все, я поехал к Катерине». «Ага, вечером дома увидимся», — кивнул майор, быстро убирая все бумаги в сейф. Выйдя на улицу, Руслан вскочил в седло подведенного ему беса и, разобрав поводья, направил коня к дому Вяземских. Спустя 20 минут он натянул повод и, привстав в стременах, с удивлением рассматривал творящиеся во дворе столпотворения. Три кареты без гербов, куча телека еще непонятно какой гужевой транспорт. «Это что еще за фигня?» — проворчал про себя парень, пытаясь в мельтешащей толпе разглядеть свою невесту. — Постой у ворот, княже, сам позову, — вызвался Роман, соскакивая с коня. Руслан толкнул каблуками беса и, выехав в проем ворот, остановился. Из дома выскочила тоненькая фигурка и, стремительно рассекая толпу, бросилась к воротам. Соскочив с коня, шатун встал так, чтобы массивный корпус жеребца прикрыл их от приехавших. Оббежав беса, Катерина сходу бросилась жениху на шею. — Что тут у вас случилось? — целую ее, — тихо спросил Руслан. «Папенька, хитрец, мне ничего не сказал, а сам маменьку с родичами вызвал». Осторожно высвободившись из его объятий, ответила девушка. «Так это родственники твои», — удивленно уточнил Шатун. «Ага, маменька всех собрала, теперь можно и свадьбу играть», — потупившись, ответила Катерина. «Ну и слава богу», — рассмеялся Руслан, подхватывая ее на и думая про себя. «Очередной шаг в неизвестность».